«Люси Монтгомери. Голубой замок». Читает актриса Алиса Павлова. Глава первая. «Если бы то утро не выдалось дождливым, вся жизнь Валенсии Стирлинг сложилась бы иначе. Она вместе с семьей отправилась бы на пикник тёте Веллингтон по случаю годовщины ее помолвки, а доктор Трент уехал бы в Монреаль. Но зарядил дождь, и сейчас вы узнаете, что из этого вышло». Валенсия проснулась рано, в безжизненный, безнадежный предрассветный час. Она плохо спала, что неудивительно, если вам завтра исполнится 29 лет, но вы не замужем и живете среди людей, убежденных, что незамужние девы, сплошь неудачницы, не сумевшие заполучить мужчину. Все в деревне, не исключая Стирлингов, давно записали Валенсию в безнадежные старые девы. Но сама она никогда не оставляла надежды, пусть жалкой, стыдливой и слабой, на то, что романтическая история еще ожидает ее впереди, вплоть до этого ужасного дождливого утра, когда Валенсия проснулась с мыслью, что ей уже двадцать девять, и она не нужна ни одному мужчине. Да, именно последнее обстоятельство и ранило ее, как ядовитая жала. Валенсия не слишком переживала из-за своего незамужнего положения. В конце концов, считала она участь старой девы и чуть не горше брачного союза с дядей Веллингтоном, дядей Бенджамином или даже дядей Гербертом. Ее терзало иное отсутствие выбора. Ни один мужчина никогда ее не желал. Она лежала одна в бледно-сером сумраке, едва сдерживая слезы. Да, тем волю, Валенсия не смела по двум причинам. Прежде всего, она страшилась нового сердечного приступа, Один уже случился, когда она легла спать, и был хуже всех прежних. А кроме того, она боялась, что, заметив за завтраком красные заплаканные глаза дочери, мать замучит ее назойливыми, как гнус расспросами, выпытывая причину. Предположим, подумала Валенсия, мрачно усмехнувшись, я выложу чистую правду плачу, потому что не могу выйти замуж. В каком ужасе будет мама? хоть она и стыдится своей никчемной дочери, старой девы. Нет, нельзя забывать о приличиях. Воспитанные девушки, Валенсия почти слышала строгий назидательный голос матери, не думают о мужчинах. Возникшая в мыслях картина вызвала смех. Валенсия Валенсии имелось чувство юмора, о чем никто из семейства даже не подозревал. По правде говоря, у нее было множество интересных качеств, о которых также никто не имел понятия. Но смех вышел невеселым. Маленькая, потерянная, она лежала, слушая дождь, шумящий за окном, и с болезненным отчаянием наблюдая, как бездушный утренний свет вползает в ее неуютную комнату. Родство этой комнаты она выучила наизусть. Желтый крашеный пол, связанный крючком отвратительный прикроватный коврик, с которого на нее каждое утро скалился нелепо вязаный пес. Выцвешие темно-красные обои, потолок в потеках и трещинах, Неудобный маленький узкий умывальник, коричневый брикен с фиолетовыми розами, треснувшее поперек старое мутное зеркало на дряхном туалетном столике. Банка с пахучими травами, собранными матерью бог весть когда, в ее ставшие древним преданием медовый месяц. Шкатулка с отбитым углом, старательно обклеенная ракушками кузины стиклс в столь же незапамятном детстве этой последней. Расшитая бусинами подушечка для иголок, половина бусин потеряна. Жесткие желтые стулы, выцветшие от старости девиз, ушедшие, но не забытые, вышитые разноцветной пряжей над сморщенным лицом прабабушки Стирлинг. Старые фотографии древних родственников, сосланные наверх из нижних комнат. Литография с изображением щенка, сидящего на крыльце под дождем. Эта картинка всегда вызывала грусть. Бедный маленький песик на ступеньке под дождем. Почему никто не откроет двери, и не впустит его? Выленившая паспорту обрамляла гравюру с королевой Луизой, спускающейся по лестнице. Ту картинку тетя Вейлингтон милостиво подарила Валенсии на десятый день рождения. Девятнадцать лет та смотрела на Луизу и ненавидела эту красивую, чопорную, самовлюбленную королеву, но так никогда и не осмелилась избавиться от нее. Мама и кузины Стеклов не на шутку рассердились бы или, как в тайне называла это непочтительная Валенсия, закатили бы истерику. Впрочем, ни одна комната в доме не могла похвастать красивым убранством. Лишь внизу кое-как соблюдалась видимость достоинства. Для мест, которых никто не видел, не хватало средств. Валенсия иногда думала, что могла бы и сама что-то сделать, со своей комнатой, даже не имея денег, если бы ей только позволили. Но мать отвергала любое робкое предложение, Валенсия не настаивала. Она никогда не настаивала, она боялась. Ее мать не допускала возражений. Обидевшись, миссис Стирлинг могла дуться неделями, сохраняя вид оскорбленной герцогини. Единственное, чем комната нравилась Валенсии, это возможность уединяться по ночам, чтобы поплакать, если приходило такое желание. В конце концов, какая разница, уродливая или нет комната, где ты всего-навсего спишь и одеваешься? Просто так побыть одной Валенсией не дозволялось. За стремлением остаться в одиночестве считали, миссис Фредерик Стирлинг и кузины Стиклс всегда скрывается некая предосудительная цель. Зато покои Валенсии в главном замке были такими, какой должна быть настоящая комната. Валенсия, которая в жизни шагу не смела ступить свободно, с которой привычно не считались, которую походи оскорбляли, не знала удержу в прекрасных мечтах. Никто из клана Стирлингов или его ответвлений не подозревал об этом, а меньше всех ее мать и кузина Стиклс. Они ведать не ведали, что Валенсия обретается не только в уродливом красно-кирпичном доме на улице Вязов, но и в глубом замке под небом Испании. В этом воображаемом замке Валенсия жила очень давно. С тех самых пор, как она впервые оказалась там крошкой, она видела, стоило лишь закрыть глаза, окутанные чарующей бледно-голубой дымкой пашенки стяги, реющие над заросшей соснами горой на фоне закатного неба прекрасной незнакомой страны. Все здесь было удивительно и красиво. Драгоценности, достойные королев, Дерпировки из огня и лунного света, Кушетки, затканные розами и золотом, Длинные марши по пологих мраморных лестниц, Украшенных белыми вазами, Истроенные девы, невесомыми тенями, Сходящие и восходящие по ним. Укромные внутренние дворики патио В окружении мраморных колон, Где журчат фонтаны и соловьи, Поют среди миртов. Зеркальные залы, чьи стены Множат отражение рыцарей, разумеется, только прекрасных и никаких более, и дам исключительных красавиц. Ее, разумеется, и из всех, за чей взгляд умирали мужчины. Надежда ночью вскользнуть в свою мечту поддерживала Валенсию среди скоки дней. Большинство стерлингов, если не все они, умерли бы от ужаса, узнав хоть малую долю того, чем занималась Валенсия в своем голубом замке. Во-первых, у нее сменилось несколько возлюбленных, но, разумеется, она не делила свою привязанность между многими, храня верность одному избраннику, тому, что добивался ее с романтическим рыцарским пылом и долгой неизменной преданностью ждала алтаря великолепной, украшенной фамильными штандартами часовня Голубого замка. В двенадцать лет сердце Валенсии принадлежало златокудрому и голубоглазому юноше открытому и простодушному. К пятнадцати годам избранник, разумеется, все такое же красивый и заметно вытянулся, наивный румянец сошел с его щек, обрамленных теперь уже темными локонами. В двадцать он сделался мечтательным, возвышенным аскетом. В двадцать пять обзавелся упрямым, чисто выбритым подбородком и легкой усмешкой, став скорее грубовато-суровым, нежели вкрадчиво-обольстительным. На 25 годах Валенсия остановилась. В замке она всегда оставалась 25-летней. Что же касается ее героя, то он недавно, совсем недавно, заполучил рыжеватые волосы, кривую улыбку и загадочное прошлое. Только не подумайте, будто Валенсия убивала своих возлюбленных. Просто с появлением следующего предыдущий как-то сам собой исчезал. Однако в то судьбоносное утро ключ от голубого замка куда-то задевался. Жизнь слишком сильно запугала Валенсию, тявкая и наскакивая на нее, подобно взбесившейся собачонке. Ей стокнуло двадцать девять, она была одинока, нежеланна, нелюбима, скромная представительница большого клана старых дев без прошлого и будущего. Оглядываясь назад, она видела лишь беспросветную серость без единого цветного пятнышка, и впереди простиралось все то же. Она была пожухлым листом, прилипшим к замерзшей ветве. Этот миг, когда женщина осознает, что ей не для чего жить, что нет ни любви, ни долга, ни цели, ни надежды, имеет горький привкус смерти. Но мне придется брести по жизни дальше, потому что я не могу просто взять и остановиться. Возможно, мне суждено жить с этим до восьмидесяти лет, подумала она почти в панике. «Мы все жуткие долгожители. Они с души воротят прядную мысли об этом». Она была рада дождю. В такую погоду не устроит пикник, которым тетя и дядя Веллингтон их упоминали именно в такой последовательности, и вот уже 30 лет ежегодно отмечали свою помолвку. В последние годы он стал для Валенсии настоящим кошмаром. Она лила несчастье родиться в тот же день, и после рокового 25-летия Каждый в семье считал своим долгом напомнить, что она перевалила сей роковой рубеж. Пикник она ненавидела всем сердцем, но ей в голову не приходило протестовать. Казалось, в ее природе нет ничего мятежного, хотя она точно знала, что ей скажут на пикнике. Дядя Веллингтон, которого Валенсия не любила и презирала, пусть он и сумел жениться на деньгах, высшая заслуга в глазах стирлингов, спросит хриплым шепотом. Еще не надумала выйти замуж, дорогая, и удалиться с хохотом, которым неизменно заключает свои глупые реплики? Тетя Веллингтон, внушавшая Оленсе жалкий трепет, станет расписывать новое шифоновое платье кузины Оливии и пересказывать последнее письмо ее преданного жениха Сесила. И надо будет восхищаться, как платьем, так и письмом, проявлять искренний интерес, словно и то, и другое принадлежит ей, иначе тетя Веллингтон обидится, а тетю лучше не гневить. Валенсия давно решила, что лучше обидеть Бога, чем тетю Веллингтон, потому что Бог может простить, а тетя никогда. Тетя Альберта невероятно толстая, занятная привычкой всегда называть своего супруга он, словно единственное существо мужского пола на свете, и когда не забывающая, что в молодости была описанной красавицей, посочувствует Валенсии по поводу желтоватого тона ее кожи. Не знаю, почему все современные девицы такие смуглые. У меня в молодости кожа была кремово-розовой. Я считалась самой красивой девушкой в Канаде, дорогая. Возможно, дядя Герберт не скажет ничего или, может быть, шутливо заметит, как ты тела Дос, и все засмеются, потешаясь над тем, что бедная худышка Дос все никак не поправится. «Красивый и важный дядя Джеймс, кого Валенсия не любила, но по нему уважала как человека, по общему признанию не и потому выбранного на роль семейного оракула, стерлинги не были особо обременены мозгами, вероятно, заметят с глубокомысленным сарказмом, которым заработал свою репутацию. Полагаю, ты сейчас занята своим преданным?» А дядя Бенджамин, хрипло посмеивая, загадает несколько своих гадких загадок и сам же ответит на них. В чем разница между Дос и Мышью? Мышь желает поесть масло, а Дос умаслить едока. Выслушивая его загадки в очередной раз, 50 пятидесятый, наверное, Валенсия неизменно боролась с желанием бросить в него чем-нибудь. Но никогда ничего такого себе не позволяла. Во-первых, стирлинги вещами не бросались, а во-вторых, воспитанная в страхе перед богатым и бездетным вдовцом и уважение к его деньгам, Валенсия не посмела бы обидеть дядю ведь он запросто может вычеркнуть ее завещания. Предполагалось, что она туда вписана. Быть вычеркнутой Валенсия никак не хотела. Она всю жизнь была бедна и знала унизительную горечь нужды, поэтому терпела загадки дяди и даже натужно ему улыбалась. Тетя Изабель, откровенная и суровая, как восточный ветер, всегда распекала ее, причем предугадать, за что удостоиться у коризны Валенсия не могла, Тетя никогда не повторялась, искусно выискивая повод для укола. Изабель гордилась своим прямодушием. Она всегда говорит то, что думает. Правда, не ценила этой черты в других, поэтому Валенсия держала свои мысли при себе. Кузина Джорджана, которая унаследовала имя своей прапрабабушки, названной в честь короля Георга IV, на перечислит имена родственников, умерших со времени последнего пикника — и поинтересуется, кто из нас будет следующим. Угнетающая мудрая тетя Милдред будет разливаться соловьем, толкуя о своем и своих чудо-детях, потому что только одна Валенсия готова ее слушать. По той же причине кузина Глэдис, на самом деле двоюродная кузина, согласно строгой системе, по которой стирлинги распределяли свою родню, высокая худощавая леди с ранимой душой, примется во всех утомительных подробностях описывать муки, которые причиняют ей воспаление нервов. Оливия — гордость семейства Стирлинг, щедро наделенная всеми дарами, которыми обойдена Валенсия, красотой и успехом усиленного пола выставит на показ свои достоинства и бриллиантовый знак любви перед ослепленным, завислимым взглядом неудачницы. И вот у счастья ничего из этого сегодня не произойдет — и Валенсия будет избавлена от упаковки чайных ложек. Эта обязанность всегда возлагалась на нее и кузину Стиклс. Однажды шесть лет назад пропала серебряная ложечка из свадебного набора тети Веллингтон. С тех пор Валенсии вечно они напоминали. Призрак ложки словно банку витал над каждым следующим семейным праздником. О да, точно зная, каким будет пикник, Валенсия благословляла спасительный дождь. В этом году, слава Господу, пикника вообще не будет. Лишившись возможности отпраздновать священный день, тетя Веллингтон отменит праздник. Благодарение всем богам за такую милость. Если дождь прекратится, решила Валенсия, она пойдет в библиотеку за следующей книгой Джона Фостера. Романы ей читать не позволяли, но Джон Фостер романов и не писал. Его коньком были книги о природе, как сказала библиотекарь в беседе с миссис Фредерик Стирлинг о лесах, птицах, жуках и прочей живности. Поэтому Валентия получила такие материнское согласие, пусть и неохотное, поскольку было очевидно, что книги ей непозволительно нравятся. Позволительным, даже похвальным, считалось чтение, добавляющее ума и укрепляющее в благочестии, но книги, приносящие удовольствие, слыли опасными. Валенсия не знала, прибавляет ли чтение ее ума или нет, но смутно ощущала, что, узная она о книгах Фостера год назад, ее жизнь, возможно, стала бы иной. Ей казалось, что книги эти рисуют перед ней мимолетные картины мира, где она, вероятно, когда-то бывала, хотя теперь дверь туда закрыта. Сочинения Джона Фостера появились в Дервудской библиотеке лишь недавно, но библиотекарь сказала Валенсии, что автор известен уже несколько лет. «Где он живет?» — спросила Валенсия. «Никто не знает. Судя по книгам, он должен быть канадец, но больше ничего о нем не известно. Его издатели молчат. Вполне вероятно, Джон Фостер — литературный псевдоним. Его книги сейчас так популярны, что их сразу разбирают, хотя, честно говоря, не понимаю, что в них такого особенного. «Я думаю, они чудесны», — тихо сказала Валенсия. «Ну, конечно», — Мисс Клаксон покровительственно улыбнулась, — как обычно отправляя мнение Валенсии на свалку. Могу сказать, что мне нравятся жуки, но Фостер определенно знает о них все. Валенсия понятия не имела, любит ли жуков она сама. Ее привлекало отнюдь неудивительное знание Джона Фостера о жизни диких существ. Она едва ли могла объяснить свои чувства. Манящая прелесть, нераскрытые тайны, тени великих откровений, слабое иллюзорное эхо прекрасных забытых вещей Магия Джона Фостера не поддавалась определению. Да, она возьмет новую книгу Фостера. Прошел уже месяц с тех пор, как она прочитала «Урожай чертополоха», поэтому мама не будет возражать. Аленсия прочла эту книгу четыре раза и знала каждую главу наизусть. А потом она вдруг подумала, что пойдет к доктору Тренту спросить насчет странной боли в сердце. В последнее время приступы повторялись слишком часто — Сердцебиение пугало, не говоря уже о головокружении и одышке. Но как отправиться к врачу, ни слова никому не сказав? Это была очень смелая мысль. Никто из стерлингов никогда не обращался за медицинской помощью, не собрав прежде семейный совет и не получив одобрения дяди Джеймса. Более того, они все лечились у доктора Амбраза Маша из Порт-Лоуренса, женатого на троюродные кузине Аделаиды Стирлинг. Валенсия не нравился доктор Амброс Марш. Ты добраться самостоятельно до Порт-Лоуренса, находящегося в 15 милях от дома она не могла. Валенсия не хотела, чтобы кто-то узнал о ее сердечном недомогании. Поднимется суматоха, сбежится вся родня, все станут обсуждать ее недуг на разные лады, давать советы, предостерегать и рассказывать ужасные истории а. О... Про тетках и кузинах до седьмого колена, с которыми произошло нечто подобное, которые внезапно скончались, моя дорогая. Тетя Изабель вспомнит, как всегда твердила, что у ДОС могут быть неполадки с сердцем. Она такая зажатая и изможденная. Тетя Веллингтон примет болезнь как личное оскорбление, ведь стерлинги никогда не знали сердечных хворей. Джорджана запречитает, что бедная маленькая дос недолго проживет на этом свете, а куда нагладь и скривится. Ну и что? Со мной же много лет происходит то же самое, как будто больше ни у кого, кроме нее, нет сердца. А Оливия, Оливия явится во всем цветении великолепной красоты, возмутительно здоровая, словно заявляющая одним своим видом, что за суету вы затеяли вокруг этой увядшей дос. К чему это все, когда есть я? Валенсия знала, что не может ни с кем поделиться своей тайной. Не стоит даже пытаться. К тому же она была почти уверена, что ничего особо серьезного с ее сердцем не происходит. Лучше избежать куриного кудахтанья, которое вызовет ее сообщение. Она просто тихоньку скользнет и посетит доктора Трента. А счет оплатят из 200 долларов, положенных ее отцом в банк в день, когда она родилась. Она тайно возьмет деньги и никогда не позволяли воспользоваться даже процентами. Доктор Трент, грубоватый, откровенный, рассеянный старик, слыл признанным авторитетом по части сердечных болезней, хотя и практиковал только в Дирвоте. Ему было 70, ходили слухи, что он намеревался уйти на покой. Никто из стирлингов не лечился у него с тех пор, как 10 лет назад он сказал кузине Гледис, что она выдумала свое воспаление нервов. Разве можно прибегать к услугам врача, Который столь безпардонно оскорбил вашу двоюродную кузину. К тому же он был пресвитерианцем, в то время как все стерлинги посещали англиканскую церковь. Но Валенсия, выбирая между скандалом из-за неверности клану бездной Суматохи, болтовней советов, предпочла первое.